глава 28 вика останови здесь три метра я смогу пройти сама прошу у игоря потому что подъезд к дому нам блокирует полицейская машина я проведу тебя хмурится мужчина поглядывая на серое здание словно чувствуя что в нем происходит что-то неладное хочу возразить ему но не успеваю игорь уже на улице его пиджак все еще на моих плечах приятно согревает кожу и защищает от осенней прохлады Мы идем бок о бок, поднимаемся по ступенькам. Я уже хочу попрощаться с ним, поблагодарить за вчерашнюю помощь, но замечаю, что дверь в квартиру приоткрыта, а из нее слышатся громкие голоса. Ждешь гостей? Игорь легко толкает ладонью дверь, проходит в коридор первым, настороженно осматриваясь по сторонам и прислушиваясь к разговору. Я же вздрагиваю и быстро проношусь мимо него, потому что совершенно отчетливо могу ловить истерические нотки голоса матери. Какие-то крики и плач. «Что вообще происходит? Кто-то умер?» Страх заполняет меня, пробирается мелкими щупальцами под кожу, а в совокупности с полицейской машиной во дворе в голову приходят страшные мысли, одна за другой. Я вхожу в гостиную и застываю на пороге. Глаза расширяются от удивления и непонимания. «А мне плевать на ваши законы!» «Моя дочь не вернулась домой, вы обязаны открыть дело!» Принять у нас заявление и начать искать ее! выкрикивает мать в лицо недовольному полицейскому, не замечая меня. Откуда она здесь? Ничего же не говорила о своем приезде. Я перевожу ошарашенный взгляд в сторону и замечаю, как тетя Таня дрожащими руками капает в стакан валерьянку. Рядом, опустив голову, сидит Артем с моей сумкой в руках. Я же совершенно не понимаю, что здесь происходит. Мам, мой голос звучит робко и неуверенно. В один миг в комнате становится тихо, и все взгляды устремляются в мою сторону. Я делаю шаг назад и натыкаюсь на широкую мужскую грудь. На мою талию ложится теплая ладонь, и я вздрагиваю от неожиданности, потому что настолько сбита с толку, что не сразу понимаю, что это Игорь. «Вика, дочка, с тобой все в порядке?» Бросается ко мне тётя Таня, осматривая так, словно на мне могут быть какие-то повреждения. «Вика, ты где была?» Голос матери меняется за секунду. Теперь звучит строго, словно я проблемный, удравший от родителей подросток. «Я всех на уши подняла, полицию вызвала. Ты вообще понимаешь, что мы здесь пережили, а? А а что произошло?» «Что произошло? Это ты мне скажи, дорогая, что произошло. Прибегает Артём, чтобы отдать твои вещи, которые ты забыла у него в машине, а ты, оказывается, домой не вернулась». Телефон отключен, в последний раз тебя видели в парке. Куда поехала, не сказала. Безответственная, как всегда. Ее лицо искажается от злости. Я же чувствую себя действительно виноватой. Так и не позвонила, никому не дала о себе знать. Но зарядка от телефона Игоря не подошла. Да и я уже взрослая девушка. Почему тогда должна отчитываться перед родителями? Давайте на полтона ниже, пожалуйста. Доносится позади меня мужской голос. «А ты кто такой?» Ни капельки ни церемония спрашивает мать, и мне становится стыдно перед Игорем за разыгравшуюся сцену. Особенно из-за того, что ко мне относятся как к абсолютно неспособной позаботиться о себе девушке. «Так, брат же ее. Вы что, родственника не узнаете? Подливает масло в огонь Артём, определенно догадываясь, что никаким родственникам здесь не пахнет. Я бросаю в его сторону предостерегающий взгляд, но вряд ли он подействует. Мать с недоумением смотрит то на меня, то на мужчину, то на Артема. Замолкает, пока в ее голове усваивается полученная информация. Я, Игорь, прерывает молчание мужчина, все так же находясь за моей спиной. Только теперь его рука прижимает меня к себе еще сильнее. Как, Игорь? Я думала, вы Юрочка. Отзывается тетка, и я прикрываю глаза, понимая, что без скандала не обойтись. Так, все ясно протягивает мать. В город она уехала. Работу искать. А сама по мужикам побежала, семью нашу опозорить решила. Врет всем вокруг, даже матери родной. Мам, мама у меня хорошая, но жуть какая сварливая. А еще, несмотря на то, что я уже давно не ребенок, не перестают опекать меня, читать нотации и учить жизни. Я не могу сделать без ее разрешения ни одного шагу. До сих пор удивляюсь, как она с такой легкостью приняла моё решение переехать в столицу. «Собираешь свои вещи? Сегодня же уезжаем!» Бросает она тоном, не терпящим возражений. «Нет, я останусь». Эти слова даются мне нелегко. Я очень редко иду против воли родителей. «Никаких останусь?» «Хорошо, что у отца не получилось приехать, он бы устроил тебе гулянки!» «Гражданочка!» «Давайте вы будете объяснять отношения после того, как оформим протокол о ложном вызове. Оплатить штраф можете в любом банке». «Какой еще ложный вызов?» Мама начинает спорить с полицейским. Артем смотрит на меня с отвращением. тетя Таня машет веером перед лицом, вся раскрасневшаяся от нервов. Игорь молчит. «У меня же от этого шума начинает кружиться голова и темнеть в глазах. И я вновь чувствую себя виноватой. В том, что заставила всех волноваться, что из-за меня у тети, скорее всего, поднялось давление, что поставила мать в неудобное положение перед полицией, что думала только о себе. Все вертится перед глазами. Я с трудом стою на ногах, по щеке скатывается первая слеза. Я делаю несколько глубоких вдохов и громко на всю комнату заявляю. «Мама, я беременна». Вокруг становится оглушительно тихо. Глаза матери расширяются от удивления. Она открывает и закрывает рот, словно выброшенная на берег рыба. мое признание возымело нужный эффект. Наконец-то все замолчали, и дышать стало легче. Несколько секунд мы с матерью не сводим взгляд друг с друга. Я испуганно смотрю на нее, ожидая взрыва, пытаюсь придумать, как безболезненно сообщить вторую часть новости о том, что у ребенка не будет отца. «Что ты сказала?» — отмирает она. «Ты же только что получила диплом. А как же перспективная работа, господи!» же с отцом в тебя столько вложили? Какая беременность?» Она прикрывает глаза, пытаясь совладать со своими эмоциями. «Что же, это не так страшно, как я представляла себе». «Свадьба-то когда?» вздыхает мама, переводя взгляд мне за спину. «Мам, я... я не выхожу замуж, все сложно». Эти слова даются мне с трудом, но Игорь останавливает меня от дальнейших объяснений. Выходит из-за спины и на какое-то время скрывает мне обзор на мать. «Я благодарна этой передышке несколькими мгновениями, за которые должна собраться с силами и избежать скандала. Давайте решим проблему сложным вызовом, по-быстрому и на месте, а то, сами понимаете, нам предстоят долгие семейные разборки». Обращается Игорь к мужчине в форме и достает из кармана кошелек. «Этого достаточно?» – протягивает ему несколько купюр. «Я перевожу взгляд на мать, она с серьезным видом неотрывно следит за Игорем». Оценивает его, изучает. Наверняка пытается понять, достоин ли он роли моего мужа. А я не спешу разочаровывать ее. Пусть сначала все лишние свидетели этого разговора покинут квартиру. Полицейский уходит, и пока мама принимает от тёти успокоительное, мужчина поворачивается к Артёму. Они смотрят друг на друга из подлобья, как если бы кто-то из них пересек чужую территорию. «А ты, парень, тоже здесь лишний». Мне конечно, стоило бы поговорить с тобой по-мужски о некоторых твоих поступках, но не хочется портить настроение ни себе ни вики. Практически выплевывает Игорь и губы Артема сжимаются в жесткую линию. Он поднимается с кресла, полностью игнорирует мужчину, чем злит его еще больше и идет в мою сторону. Можем поговорить в другой комнате, Наедине? Спокойным голосом спрашивает он словно между нами все по-прежнему как раньше. Нет. Вместо меня резко отвечает Игорь. «А ты вообще что за хрен?» «Уж точно не тот, который оставил девушку посреди ночи на улице, наговорив ей всякой чуши». Игорь в два шага оказывается рядом с нами и прожигает парня взглядом. «Лучше быть честным и поступить, как я, чем заделать девушке ребенка и спрятаться в кусты. Я видел тебя на тачке летом у нашего дома. Что, потянула на молоденьких?» «Артем!» Осаждаю парня, потому что последнее, чего мне сегодня хотелось бы, разнимать этих двух баранов. Несколько мгновений они буравят друг друга взглядом. Потом с рта Артёма слетает нервный смешок. Он рассматривает меня с ног до головы, словно видит впервые. В общем, прости, что так вышло. Я был шокирован новостью, а когда все обдумал и вернулся, тебя уже там не было. Поэтому я решил, что ты вызвала такси и уехала домой. Вот, держи. Он отдает мне сумочку. Ждет, что я произнесу что-то в ответ, но воспоминания вчерашней ночи слишком живые и яркие. Все еще вызывают неприязнь к парню. Что ж, до свидания. И не держи на меня обиду, Вика. Ты мне нравилась, и я сорвался. Желаю всем счастья. От меня не укрывается то, что слово нравилось, он произносит в прошедшем времени. И мне кажется, если бы у Артема и в самом деле были бы какие-то искренние чувства ко мне, серьезные намерения, Он не мог бы выбросить меня из жизни просто так. За одну ночь. Но я рада тому, что он принял такое решение, показал себя настоящего, чтобы мне не пришлось потом вновь страдать. В этот раз по нему. И когда за парнем наконец-то громко хлопает входная дверь, я выдыхаю, обессиленно, падаю на диван, готовясь ко второму акту представления. А теперь я хочу знать, что происходит. Особенно, молодой человек, хочу услышать ту часть, Где вы сделали предложение моей дочери и уже подали заявление в ЗАГС, потому что я не позволю случиться тому, чтобы ребенок родился незаконно и в неполной семье. Строгим голосом произносит моя мать, полыхая гневом в сторону Игоря: Мам! сдавленным голосом произношу я: А ты молчи! Все, что надо было сказать, ты уже сказала. Ишь ты, какие мужики, нынче, пошли! Забьет голову наивным девочкам. Насочиняют сказок, а потом решают сбежать от последствий. Жениться он не будет. Ага, конечно. Мама залпом выпивает стакан воды. Из ее глаз брызгают слезы. Тетя Таня не отстает. Ощущение, что я только что сказала, что кто-то умер, а не сообщила новости своей беременности. Слушайте, вы неправильно все поняли. Начинает Игорь и присаживается рядом со мной. Никто не собирается отказываться от ребенка. Мы вообще-то приехали сюда, чтобы собрать вещи Вики и перевести ко мне. Внезапно ошарашивает всех присутствующих в комнате Игорь. И у меня появляется желание придушить его за эту ложь.